Часть третья. Карнавал теней. Глава 63. Следующие 24 часа были наихудшими в моей жизни. Это было погружение в черную бездну. Все это время меня ни на минуту не оставлял страх. Моя рубашка и мой пиджак насквозь пропитались потом, сердце готово было разорваться каждую секунду. Когда ваша повседневная жизнь расписана до мелочей, и вы ежедневно совершаете одни и те же привычные ритуалы, встаете с постели, умываетесь, одеваетесь, отправляетесь на работу, возвращаетесь домой, по пути забрав ребенка из школы, ужинаете и ложитесь спать, вы даже не понимаете, насколько эти повторы важны. Вы относитесь к ним небрежно, даже с некоторой долей раздражения. Мечтая об отпуске, чтобы хоть ненадолго сменить обстановку. Поедем на лыжный курорт, дорогая? Или лучше на море? Не знаю, дорогой. Все зависит от того, сколько у нас будет свободных денег. Вы даже на секунду не можете вообразить, что эти драгоценные мелочи, как крепостные стены, валы и рвы, которые защищают вашу жизнь от вторжения разрушительных сил хаоса, Мои защитные сооружения обратились в прах в кузове грузовика, двигавшегося по дороге из Неаполя в Майами-Бич. Результат был сравним с эффектом ударной волны. Сначала вспышка пламени, и вот при ярком свете вы замечаете исчезновение самых мелких привычных деталей. Вы больше не получаете ни завтрака, который обычно проглатываете на третьей скорости, торопясь на работу, ни более плотного обеда. Не можете делать покупки в супермаркете в субботу днем, запасаясь продуктами и всем необходимым, сразу на неделю. Теряете работу, которая прежде казалась вам такой скучной и утомительной. Потом вспышка сменяется серией еще не самых сильных взрывов. У вас больше нет ни работы, ни дома, ни семьи. И, наконец, финальный большой взрыв. Перед вами разверзается огненная бездна, поглощаются все основы, смысла вашего существования, одну за другой, тогда вы понимаете, что больше никогда не сможете заниматься своей работой, которой посвятили всю свою жизнь, что никогда больше не увидите своих близких, ни вашего сына, которого обожаете, ни вашу жену, которая отныне испытывает к вам глубочайшую ненависть, что ваше будущее станет жалким и убогим, полным стыда отчаяния и страха, и единственными перспективами, которые оно перед вами раскроет, будут вечные скитания или тюрьма. Вы начинаете думать о смерти. На какое-то время самоубийство кажется вам вполне приемлемой альтернативой такому существованию. К счастью, инстинкт самосохранения не дремлет и всячески гонит от вас эту мысль, поскольку вы все же homo sapiens, существо с весьма развитым мозгом, который эволюционировал на протяжении многих тысячелетий, наращивая один за другим все новые слои. Выходящая машина запрограммированное на выживание и предназначенное вовсе не для того, чтобы сдаваться при первой же неудаче, а для того, чтобы приспосабливаться к обстоятельствам либо с ними бороться. И вы ничего не можете с этим поделать, даже при желании. И по истечении долгого, очень долгого времени ваши отчаяния, тоска и рыдания наконец начинают понемногу стихать. На смену им приходит Чувство полного опустошения и усталость, близкая к ступору. Что касается меня, я испытывал нечто подобное в первый год после дипломной стажировки в больнице, когда приходилось дежурить по двое суток подряд. Городские огни кажутся вам крошечными факелами, пылающими в непроглядной ночи. Вокруг вас раздается шум машин, внедорожники — Неповоротливые семейные автомобили, юркие японские малолитражки, вы высовываете голову из-под брезента, поскольку внутри очень жарко и душно даже в этот поздний час. Ваши мысли на короткое время принимают другое направление. Вы невольно изумляетесь этим адским дорожным движением и тем, как все без исключения водители, кажется, вообразили себя гонщиками Формулы-1 мчаться на максимальной скорости, непрерывно сигнали и обгоняют друг друга, ежеминутно готовые оттеснить соперника едва ли не в кювет. Это напоминает вам движение на улицах Парижа в ту далекую пору, когда вы проходили там стажировку. И это драгоценное воспоминание вызывает у вас мимолетную улыбку. Затем вы пересекаете подсвеченный фиолетовыми огнями мост Макартура над темной водой залива Бискейн-Бэй и, дождавшись, пока грузовик затормозит на ближайшем светофоре, выпрыгиваете из него. Реальность вновь вступает в свои права. Прощальники Вок и ваши благодетели индейцы продолжают свой путь без вас. Вы растерянно оглядываетесь, вытираете потные ладони о мятый пиджак. В сердце у вас пустота. Вы спрашиваете себя, что же с вами теперь будет, и не можете найти ответа. Индейцы высадили меня в богемном квартале Майами Саутбич Саби, как они его называли. Я шел мимо многочисленных бутиков и коктейль-баров, сунув руки в карманы пиджака. Несмотря на то, что был понедельник, наименее располагающий к вечерним развлечениям день недели, здесь тусовалось множество народу, в основном молодежи. Среди них выделялось довольно большое количество геев и лесбиянок. Первые в расстегнутых чуть ли не до пупа рубашках, вторые — В шортах и миниатюрных топах попадались драгдилеры и проститутки, охотящиеся за клиентами. Меня они тоже несколько раз окликали, кто-то на английском, кто-то на испанском. Некоторые приглашали выпить по стаканчику, другие насмешливо фыркали при моем появлении. Без сомнения, вид у меня был странный, и в этой толпе я оказался чужаком. Один раз меня даже попытались ограбить. Я... С угрожающим видом обернулся, надеясь, что воришка обратится в бегство, но вместо этого он посмотрел на меня, вызывающим наглым взглядом. Тогда я решил укрыться от греха подальше в каком-нибудь баре, изобразив беспечного пьяного идиота среди других таких же посетителей, благо что в этой роли не было ничего сложного. Зайдя в ближайший бар, я вынужден был заплатить за коктейль «Морской бриз» Поистине астрономическую сумму 21 доллар 95 центов. Я просидел там около часа, чтобы выйдя на улицу, уж точно не встретиться с давишним грабителем. Музыка грохотала на полную мощность. Посетители танцевали, буквально повиснув друг на друге, что и без того усугубляло царивший в моей голове хаос. У меня было ощущение, что я деградировал до животного состояния. Я бежал от опасности. Сейчас вот пришел на водопой. Мне хотелось видеть вокруг своих собратьев. Я мог только реагировать на происходящее и совершенно не в состоянии был задуматься о том, что может произойти в следующую минуту. У меня не осталось никаких ресурсов для поддержания жизни. Я чувствовал себя несчастным и усталым. Вдобавок злился на себя за то, что потратил четверть имеющейся у меня наличности на какой-то дурацкий коктейль. Я попросил сидящего за рулем индейца высадить меня поближе к Оушендрайв, поскольку знал, что в этот час там всегда много народу. Я не хотел оказаться один поздно вечером в пустынном месте и с каждым шагом все больше углубляться в сумерки. Но сейчас понимал, что поступил неправильно. Лучше уйти от этой слишком уж разношерстной публики, пока не потратил свои последние деньги, или же меня не пырнули ножом. Я пересек шоссе и пошел по пляжу в надежде найти укромный уголок, где можно будет отдохнуть, а если повезет, то и поспать пару часов, чтобы восстановить силы. Шум, доносившийся из клубов на набережной, стихал, по мере того, как я уходил все дальше. Над головой шуршали пальмы, кроны которых слегка покачивались под ночным ветром. Я старался дышать глубоко и ровно. Затем разулся и пошел по песку босиком. Один раз попалось на глаза подходящее место, где можно было бы прикорнуть, но оно оказалось уже занято. Там сидели два подростка-наркомана как раз готовящихся принять очередную дозу. Вены у них были перетянуты жгутами, в руках они держали шприцы. Завидев меня, один из них выхватил нож и жестом велел мне убираться. Я переместился ближе к огням набережной и снова пошел вдоль нее. В конце концов я почувствовал, что больше идти не в силах, и, наплевав на все опасности, решил... Провести хотя бы одну эту ночь как человек. Пусть даже после этого денег у меня совсем не останется. И отправился на поиски отеля. Поиски продолжались долго. Я обошел с десяток отелей, прежде чем сделать грустный вывод. Ночлег в цивилизованных условиях в этом городе был мне не по карману. Когда я попытался было торговаться с хозяином одного отеля, он только усмехнулся и молча указал мне на дверь. Желание вынуть из бумажника кредитку и расплатиться ею нарастало во мне с каждой минутой, становясь неодолимым. Но, учитывая легкость, с какой копы находили меня до сих пор, сделать это означало самому накинуть петлю себе на шею. Но я продолжал идти по улице, усталый, измученный до предела с гудящей головой и тяжелыми, словно баллоны с водой ногами. Брел, куда глаза глядят, изредка вымученно улыбаясь, когда сидящие на верандах веселые люди, глядя на меня, слегка приподнимали свои бокалы в знак приветствия, как будто мы с ними принадлежали к одному миру и были здесь по одним и тем же причинам. Смешно? Можно подумать, я хоть на секунду смог бы забыть, что мой мир лежит в руинах. Время шло. Когда я почувствовал, что больше не в силах сделать ни шагу, я рухнул на первую попавшуюся скамью, плотнее запахнул на себе пиджак и закрыл глаза. Слава мерцали уличные фонари, городской шум постепенно стихал, боль отступала, Со стороны я, скорее всего, походил на загулявшего полуношника. Небритый, лохматый, слишком пьяный, чтобы дойти до дома. Но мне было абсолютно все равно. Проснулся я от того, что кто-то, кажется, дернул меня за штанину. Несколько секунд не понимал, где нахожусь, будучи абсолютно уверен, что я у себя дома, в Неаполе в своей постели потом осознал, что лежу на чем-то жестком, уразумел, что это скамья, и тут же вспомнил все события последних часов. Меня снова охватила тревога. Снова кто-то осторожно дотронулся до моей ноги. Я открыл глаза, какой-то тип обшаривал мои карманы. Приподняв голову, я увидел, что это наркоман. Зрачки у него были невероятно расширены, Лицо покрыто язвами. По-прежнему стояла ночь. Я заметил, что улица совершенно безлюдна. Сколько же времени прошло? Наручные часы показывали, что три часа. Но мое внутреннее чувство времени говорило, что всего три минуты. Наркоман нерешительно смотрел на меня, очевидно, прикидывая, стоит ли на меня нападать. Он был страшно худой, лысый и, к тому же, низкорослый, как минимум на голову ниже меня». Больше всего напоминал детеныша гиены. При взгляде на этих существ кажется, что их кожа натянута прямо на скелет. Однако, судя по всему, отступать не собирался. Видимо, ему было уже нечего терять. Раздавшийся вдалеке звук полицейской сирены заставил нас двоих одновременно вздрогнуть. В следующую секунду мистер «Маленькая Гиена» бросился бежать в сторону пляжа. Я повернул голову туда, откуда доносился этот звук, и увидел полицейскую машину, выруливающую из угла. Один вид этой машины оказал на меня мгновенное, фантастическое воздействие. В крови забурлил адреналин, мускулы напряглись, пульс участился настолько, что у меня перехватило дыхание. Я поднялся, стараясь не оглядываться на машину, и сделал несколько шагов по Драйв. По затекшим рукам и ногам бежали мурашки. Сердце лихорадочно стучало в груди. «Беги!» — вопил инстинкт. «Уноси сюда ноги! Да побыстрей!» Я пошел быстрыми шагами, стараясь по мере возможности выглядеть не слишком подозрительно. Патрульная машина приближалась, Судя по звуку мотора, она была метрах в десяти от меня. Снова раздался вой сирены, прямо у меня за спиной. Я свернул за угол на первом же перекрестке и бросился бежать. Помчался, не разбирая дороги. На Коллинс-авеню повернул налево, пробежал метров сто, затем свернул в первый попавшийся переулок, дыша, как загнанная лошадь. Добежав до конца, я увидел перед собой глухую стену. Господи боже, тупик! На дрожащих, подгибающихся ногах я пошел обратно к началу переулка. Я хотел было снова выйти на Коллинс-авеню, как вдруг прямо за углом опять завыла сирена. Кровь застыла у меня в жилах. Я бросился назад, забежал за мусорный бак, присел на корточки и попытался сжаться как можно сильней. Я уже ничего не соображал. Мною полностью завладела паника. На сей расскажется конец игры. Итак, развязка наступит здесь, в этом жалком тупике, между мусорным баком и обшарпанной кирпичной стеной. Сейчас полицейский автомобиль затормозит у тротуара. Из машины выйдет коп, вооруженный резиновой дубинкой, и направится ко мне. Он наденет на меня наручники, проверит по телефону мою личность, Я в это время буду покорно ждать на заднем сиденье. И все будет кончено. Прошло пятнадцать секунд. Тридцать. Ничего не происходило. Из глубины тупика послышался какой-то слабый шум. Я обернулся. Темная тень отделилась от стены и сделала мне знак рукой. Я приблизился. Это был бомж, который соорудил себе из листов картона некое подобие палатки. Он сделал мне знак присоединиться к нему. Я словно загипнотизированный повиновался. Приподняв картонный полок, я скользнул внутрь. Ни слова, ни улыбки. Только убежище, в котором ненадолго можно укрыться от всего мира. Я молча смотрел на хозяина этого убежища. Он протянул мне бутылку. Я покачал головой, он отвернулся к стене и почти сразу же захрапел. Я скорчился на грязной подстилке под картонным пологом, покрытым винными пятнами и птичьим пометом. Страх все еще не оставлял меня. Я лежал неподвижно, вдыхая запахи мочи, перегара и табака. В ночи еще долго раздавались звуки полицейской сирены. Наконец я вытянулся во весь рост, положил руки под голову и вскоре задремал. Все вокруг словно заволокло туманом. Кажется, в какой-то момент по ноге пробежал таракан. Еще через некоторое время я очнулся, осознав, что плакал во сне. Если мне и снились какие-то сны, я их не помнил. Я был в нулевой точке, в центре бушующего смерча где царила абсолютная тишина.